Праздников праздник или торжество политкорректности. Весною 95 пятого года довелось мне побывать в Соединенных Штатах. Помнится, везли меня на автомобиле через небольшой городок. И мы проезжали мимо какого-то храма. У входа в здание стоял большой транспарант, на котором была изображена очень красивая бабочка, а под нее надпись «Он воскрес». Мои друзья объяснили, западные христиане празднуют Пасху, а выставлять изображение самого Господа Иисуса им не позволяет политкорректность По их понятиям, такое может оскорбить иудеев, мусульман и представителей прочих религий. Я вспомнил эту воскресшую бабочку, когда 9 апреля 2009 года прочел на ресурсе портал credo.ru нежеследующую заметку. Приглашения на пасхальный прием в Белом доме впервые были разосланы гомосексуальным парам, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на газету Вашингтон-Пост. Как сообщили официальные представители Белого дома, приглашения отправлены организациям лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов но каждому из сообществ предоставлено право самим решать, сколько и кого именно из своих представителей они направят на прием. И ожидает, что в примут участие около ста пар людей с нетрадиционной ориентацией. В девяностых годах я говорил своим американским друзьям. «У вас на смену морали идет политкорректность. Результат этого процесса не заставит себя ждать». В Белом доме во дворец такой президент – это будет негритянка, лесбиянка, больная спидом ПИДом, имеющая семь детей от лиц разной национальности – негра, еврея, индейца, эскимоса, вьетнамца, латиноамериканца, палестинца. А еще у него не будет одной ноги, она будет передвигаться в инвалидной коляске. И вот теперь, когда я узнаю, что живущая в Белом доме афроамериканская чита приглашает на пасхальный прием сто пар людей с нетрадиционной ориентацией, становится ясно, моя старая шутка близка к осуществлению.